Но собеседник сходу понял вопрос. Оформлять списание будем в объемах, предусмотренных проектом. Тем более, что недоделки, сам говоришь, еще добивать придется. Усекай, Крупенин, усекай, что говорю, и вообще держись г у р е борзых. И дело обеспечишь, и в накладе не останешься. В накладе Крупенин действительно не остался. к о р е н получил от Борзых еще один куш. Тревожные мысли в первое время приходили частенько, но видя, что их альянс с Борзых идет не во вред фабрике, скоро успокоился. Соседей СМУ д е р ж а л а в черном теле, а пятая фабрика не бедствовала. После окончания заготовительного занялись механическим цехом, подумывали уже и о пристройке к главному корпусу, Все это на фабрике и в главке связывали с оперативностью отдела капстроительства фабрики и старшего инженера Крупенина, исполняющего обязанности начальника. Крупенин не опровергал этих разговоров, принимая их как должное. Как должное воспринял и последовавшее утверждение н а ч а л ь н и к о м ОКСА. Через полтора или два года в целях большей специализации было решено Лекпромстрой разделить на два самостоятельных треста. Один для промышленного, другой для жилищного и культурно-бытового строительства. Есть правильная народная поговорка о том, что худая слава бежит, но х о р о ш а я тоже распространяется, хотя, может быть, и не так быстро. Когда в министерстве встал вопрос о руководстве треста по промышленному строительству, Возникла фамилия Крупенина. Никаких очевидных изъянов за ним не числилось, и назначение состоялось. При этой реорганизации к промышленному тресту отошли многие важнейшие объекты. Ему же были переданы строительные цехи и участки ряда предприятий, ведущие работы хозспособом. Таким образом, «Легпромстрой» быстро вырос в довольно мощную строительную организацию. В реконструкции и модернизации производства нуждались многие предприятия, и все они рассчитывали на его услуги. И Крупенин не чуждался ни новых более масштабных служебных дел, ни более широких возможностей для дел далеких от его обязанностей. Широкие связи Треста со многими предприятиями, учреждениями, ведомствами, с различными районами и городами позволили группе Крупенина осуществлять довольно широкие, но пока безнаказанные, рискованные операции. На нескольких объектах образовались немалые излишки силикатного кирпича. Выгодно пустили его в дело. Потом была операция с автомобильными скатами, с двумя десятками вагонов подтоварника, кровельным железом и еще многим строительным дефицитом. Как-то вечером Борзых, теперь уже заместитель Крупенина в тресте, затащил его в один из загородных ресторанов. Здесь они встретились с двумя прыткими южанами, оказавшимися представителями довольно солидных кооперативных ведомств, связанных с о в о щ й фруктовой и винной продукцией. В ходе ужина беседа довольно быстро приняла деловой характер. Южанам... «Был нужен и кирпич, и цемент, и шифер, и многое другое. Все это было на складах и объектах Треста, было у его заказчиков, было и в выделенных фондах. Помочь вам, конечно, нужно. Но как все это оформить?» — высказал озабоченность Крупенин. Борзых, однако, уже многое продумал. «Что-то передадим в порядке шефской помощи, что-то взаимообразно». Часть оформим как сокращение излишков. з а т о в а р е н н о с т ь т о у нас на складах бельмо на глазу для всех ревизий. Южане основательно поживились за счет щедрот л е к п р о м с т р о я о с е й в Крупенина пополнился новыми хрустящими купюрами. Солидно выросла и итоговая цифра вкладов в сберегательной кассе. Это радовало его, наполняла гордостью, сознанием собственной значимости. И отличная квартира, и отличная дача,